Глава 15. «И сколько тебе за него удалось выручить?» Спросил я Лию, когда она поведала мне, что ей удалось выгодно продать кристалл подземелья «Почти три сотни золотом!» — радостно ответила Анна. «Ого, ничего себе! Это же и правда огромные деньги!» Если бы он давал более полезные свойства, то можно было продать еще дороже, так как он был редкого качества. Но он лишь снижал расход духовной силы на применение огненных техник, которыми пользуются мастера духовного дара. Давал бы он то же самое для тех, кто пользуется магической энергией, стоил бы больше пяти сотен. «Но и этих денег уже хватит, чтобы вылечить тебя, плюс и ещё останется», радостно добавила она. «Понятно. Не думал что они так дорого стоят», честно признался я. «Ты чего?» «Это ещё ерунда. Обычные ценные экземпляры стоят от тысячи до бесконечности», – поделилась информация Ильи. «Ого, я, конечно, думал, что они дорого стоят, но не настолько». «Понятно. Значит, повод зачищать подземелья есть. Странно тогда, что этим никто не занимается», – задумчиво ответил я. «Ну, во-первых, кристаллы появляются не во всех подземельях. Во-вторых, я тебе уже говорила, что с насекомыми связываться за такие деньги хотят немногие». «Наемники нынче стали довольно избирательны в заказах и не бросаются на перу попавшиеся им на глаза. Опять же, обычно подобные заказы берут ребята из гильдии наемников. Но, как я уже говорила ранее, туда принимают почти всех, у кого есть какой-никакой дар. А значит, и воины там, как правило, не самые сильные. А во всяком случае, не сильнее нас», — произнесла Ли и усмехнулась. «Это ты можешь утверждать про себя. Я же обычный кузнец, который может ковать необычное оружие. Ты опять принижаешь свои навыки и умения». Недовольно ответила она. «Я ведь правильно понимаю, что чем более сильных монстров ты будешь убивать, тем более сильное оружие ты можешь ковать, так?» «Все верно. Вопрос только в том, когда я смогу убивать сильных монстров. Сама видишь, как все закончилось в этот раз». Грустно усмехнувшись, сказал я. «Хорош ныть! На тебя это не похоже!» Лия даже остановила ослика. Эмит, завязывай с этим. У всех случается неудачи, и мы не исключение. Главное, мы живы и стали сильнее. Ты получил много новой руды». А значит, сможешь ковать себе более сильную экипировку, что, соответственно, позволит охотиться нам на более сильных монстров. Хватит уже заниматься самобичеванием». Она смерила меня недовольным взглядом и, больше не говоря ни слова, пошла дальше. «Бездна, а ведь она права. Чего это я супли распустил? Когда был демоном, со мной случались вещи и похуже. Вспомнить хотя бы историю с тюрьмой вечной тишины». Я помотал головой из стороны в сторону, чтобы отогнать от себя дурные мысли. «Спасибо, что не оставила меня здесь». Сказал я ей то, что уже давно намеревался сказать. Она ведь могла просто оставить меня, тем самым забрав кристалл себе, благо деньги, вырученные за него, были довольно приличны. Такой суммы хватило бы, чтобы лет пять, а то и больше жить без бедной жизнью, не особо отказывая себе в каких-либо развлечениях, вроде вина или женщин. Лея вновь остановила ослика и окинула меня уничтожающим взглядом. «Как ты вообще мог подумать, что я могу оставить тебя здесь?» произнесла она, и я ощутил в интонации ее голоса злобу. Не думал, что мои слова так ее обидят. Извини, мне даже стало как-то неудобно перед ней. Я привык, что все люди эгоистичные создания и думают только о себе. Я посмотрел в глаза Ли. Не моя вина, что мир настолько жесток, и в каждом человеке я вижу прежде всего противника, нежели друга. К сожалению, так было всегда. На демонических планах единственный, кому бы ты мог верить, только ты сам. Так было и есть, и будет. лея ничего мне не ответила. Она просто несколько секунд буравила меня тяжелым взглядом, после чего развернулась и снова пошла вперед. Не знаю почему, но мне показалось, что она разделяет мои мысли. Не думаю, что кроме меня у нее были люди, которых она могла бы назвать друзьями. Хотя кто знает, ведь я её почти не знаю. «Молодой человек, я же вам сказал, что вы должны лежать и стараться как можно меньше двигаться!» Послышался недовольный голос у меня за спиной. Я тяжело вздохнула. «Вот же пристал!» Подумал про себя и обернулся. Скрестив руки на груди и глядя на меня недовольным взглядом, за моей спиной стоял мастер Абнера, целитель, который на протяжении уже 11 дней исправлял то, во что превратились мои ноги. Кстати, насчет умения мастеров этого мира в целительстве и медицине. Оказалось, что в этом плане в мире, куда я попал, было все очень даже прилично. Мастер Абнера, который имел светлый духовный дар, позволяющий ему многократно усиливать регенерацию, Оказался лишь средненьким посели. И мне даже страшно было подумать, на что способны сильные обладатели даров. «А ходить вы, молодой человек, хотите?» Спросил целитель, я кивнул. но «Ну, тогда, может, будете выполнять все мои распоряжения?» Мастер смерил меня недовольным взглядом. «Если я попросил попросила меня, чтобы я исцелил вас как можно скорее, поэтому, может, не будете ставить мне палки в колеса? Благо, это в ваших же интересах». Закончил он свой нравоучительный монолог. «Иду я, иду!» Тяжело вздохнув, ответил я и опираясь на костули под осуждающим взглядом целителя, не спеша поплёсся в свою комнату. Оказавшись в небольшой, но уютной комнатке, где я провел чуть больше недели, призвал демоническую наковальню и, коснувшись её, провёл рукой по шероховатой поверхности. Меня ужасно злил тот факт, что, обладая довольно большими, разумеется, по нынешним меркам, запасами руды, я ничего не мог сковать. «Но хотя бы переплавить всю духовную руду успел», — подумал я и развеял умение. Руки отчаянно нуждались в ковке, ну или хоть в какой-то работе, но из-за полученного вечия я не мог заняться любимым делом, и это довольно сильно меня напрягало. «Нужно скорее восстанавливать свои силы», — подумал я и хотел было лечь, как вдруг дверь в мою комнату резко распахнулась, и на пороге появилась Лия, взгляд которой не сулил мне ничего хорошего. Старик меня явно сдал. "Эмит, ничего не хочешь мне сказать?» — спросила она, глядя на меня, как на провинившегося ребенка. «Да вроде нет», — спокойно ответил я. Лия тяжело вздохнула и покачала головой. Закрыв за собой дверь, она подошла к кровати, на которой я лежал, и села на край. «Эмит, мастер Абнер уже не первый раз жалуется на тебя», — мягко произнесла Лея. «Неужели ты не хочешь, чтобы твои раны зажили быстрее?» — с грустью в голосе спросила она. Мне даже стало перед ней как-то неудобно. «Я не могу целыми днями просто лежать на кровати. «Слишком резко, чем стоило бы это сделать», — ответил я. «Моему телу нужна хоть какая-то активность». «Я же принесла тебе гантели», — возразила Лия. «Да, пару дней назад она действительно принесла мне две гантели, каждая из которых была по 10 килограммов. И поначалу я даже обрадовался этому, но передо мной тут же возникла проблема. Для того, чтобы мое восстановление происходило быстрее, мое тело должно было сохранять в себе энергию и быть всегда отдохнувшим» а занятия с гантелями этому препятствовали, поэтому в день я мог заниматься ими всего по несколько минут в час, да и то под недовольным взглядом старого целителя. «Если бы мне еще ими было, можно нормально заниматься», недовольно буркнул я, рассказал как с ними обостоять дело. Лия тяжело вздохнула и сочувствием посмотрела на меня. «Неужели ты просто не можешь отдохнуть пару недель? Почему тебе обязательно нужно что-то делать?» спросила она, отведя взгляд в сторону. «Вот как ей объяснить, что я хочу вернуть тебе былое величие, дабы впоследствии отвоевать то, что по праву принадлежало мне, и наказать захватчиков?» «Я просто не люблю сидеть без дела. Разве тебе не жалко, когда время тратится впустую?» «Жалко, но есть случаи, когда по-другому нельзя. Пойми, если ты не будешь выполнять то, что тебе говорит мастер Абнер, твое лечение займет куда больше времени, и мы не успеем». Она вдруг осеклась на полусловии. «А, так вот что и беспокоит». «Постараюсь следовать всем указаниям целителя», — холодно произнес я. Лия встала. «Хорошо», — виновато сказала она, продолжая не смотреть в мою сторону. После чего подошла к двери и, больше не говоря ни слова, покинула мою комнату. Я грустно усмехнулся. В принципе, этот мир ничем не отличался от демонических планов. Все друг друга использовали, каждый, еще в первую очередь выгоду для себя. «Ладно, никто же мне не говорил, что будет просто». Оглядевшись по сторонам, я нашел глазами гантели. Пока рядом не было мастера Абнера, можно немного позаниматься. Молодое тело было довольно выносливым, и... Я даже не успел взять их в руки, как на пороге моей комнаты показался старый целитель. «Он что, мысли читает?» Тяжело вздохнув, подумал я. Откинувшись на кровать, закрыл глаза и попытался уснуть. Я резко взмыл вверх, и уже находясь в воздухе, активировал демонический арсенал, меняя текущий комплект доспехов на другой. Мне требовалось лишь отдать мысленную команду Арсеналу, а буквально в следующее мгновение мое тело облачилось в тёмно-красный комплект брони. И, к слову сказать, вовремя, ибо в следующий момент в меня ударил мощный поток огня. «Поздно», — усмехнулся я про себя и чувствую, как броня наполняется силой. Доспехи алого пепла усиливались, стоило на них воздействовать огнем. И сейчас мой враг поймет это. «Покров неумолимой силы», — Мысленно активировал я свойство своего доспеха, которое позволяло на краткое время усилить своего носителя за счет поглощенной стихии огня, после чего резко рванул вниз, попуто призывая демонический арсенал и меняя оружие на сокрушителя небес. Двуручный клинок, который еще сильнее усиливал потенциал моих физических атак. Удар и. Я резко проснулся Фух! Сделал глубокий вдох и осмотрелся по сторонам. «Сны о прошлой жизни стали сниться мне гораздо чаще, чем раньше. Неужели это связано с тем, что ко мне потихоньку возвращаются силы?» Приняв сидячее положение, я налил из графина воды в стакан и разом осушил его. «Да уж, будь у меня хотя бы один из артефактов, который я создавал еще в самом начале пути становления великим юридическим артефакториархом, таких проблем, как сейчас, у меня бы не было». Подумал я, глядя на свои ноги, которые, к слову, хоть и не были еще заживлены полностью, но уже хотя бы были похожи на нормальные конечности, состоящие из костей и плоти. А ведь буквально неделю с небольшим назад от них практически ничего не осталось. Интересно, а сколько еще дней уйдет на полное заживление? Ответ на этот вопрос я получил на следующий день. «Для полного восстановления потребуется еще минимум недели», — произнес мастер Абнера. «У вас довольно крепкое и выносливое тело, поэтому процесс исцеления проходит быстрее, чем я планировал». О других это заняло еще как минимум две, а может и более недели. Но нам хватит и одной», — обрадовал меня целитель. «Это очень хорошая новость», — задумчиво сказал я, считая в голове, «сколько после этого у меня останется времени на ковку новых предметов. Благо, из-за большого количества свободного времени всю руду в сульфарисе я переплавил. Осталось лишь приступить непосредственно к ковке. А что делать, и из чего уже решила». Так как Лия тоже присутствовал при этом разговоре, то стоило мастеру обниру выйти, как она тут же подбежала к моей кровати и села рядом. «Неделя, Эмит! Осталась всего неделя!» — радостно произнесла Лия. «У тебя даже будет немного времени, чтобы сковать себе что-то новое!» — добавила она и улыбнулась. «Хм, в текущей ситуации у меня в запасе оставалось чуть меньше недели. В отличие от доспехов, ковать оружие было гораздо легче. И единственная проблема теперь — найти кузницу, в которой я бы спокойно мог работать». Желательно в одиночестве и подальше от людских глаз. «Поищешь какую-нибудь кузницу, желательно недалеко от города, но и чтобы народу поменьше», — попросил я Лию, и улыбка на ее лице стала еще шире. «А я уже нашла и обо всём договорилась с кузнецом», — радостно произнесла она. Ха, а она молодец». «Спасибо. Я буду в кузне один?» «Да, я договорилась с кузнецом. Он сказал, что мешать не будет». «Замечательно». «Тогда, думаю, мне хватит времени для того, чтобы сделать подходящее под убийство великана оружие». Немного подумав, ответил я. «Я так полагаю, это будет копье?» — поинтересовалась лия «Хм, а она молодец». «Да, копье подойдет больше всего. Плюс, если удастся ранить его тесаком или стелетом, а лучше тем и тем, то шансы у нас победить будут. Кстати, ты когда-нибудь вообще с ними сражалась?» — решил уточнить я. «Нет». — лия покачала головой. «А что ты о них вообще знаешь?» — поинтересовался я. Я навела некоторые справки. Рост взрослых особей варьируются от 5 до 6 метров. Обладают недюжиной силой и способны спокойно разорвать человека пополам. Имеет разум 3-4-летнего ребенка. Кожа плотная и обычные стрелы против них бесполезны. В основном против великанов используют копии на длинном древке и специальные пехотные арбалеты, болты которых способны пробить их кожу. Самое эффективное оружие баллиста. Но мы не сможем доставить ее в нужное место. А пехотные арбалеты? Купила два. — сказала лия и буквально через пару секунд в ее руках появился увесистый арбалет, который был высотой чуть ли не в половину ее роста. «Неплохая штука!» — глядя на грозное оружие, произнес я. «Ага, каждое около пяти десятков золотых, плюс еще тридцать на три колчана болтов». Она протянула арбалет мне. «Ого, да он не меньше сорока килограммов весит!» — подумал я, даже не представляю, как стрелять из такого на весу. Я попробовал прицелиться, и оказалось, что удержать его на весу могу максимум секунд 30, а дальше руки начинали предательски дрожать, и попасть в таком положении было очень сложно, особенно если цель будет двигаться. «Как ты из такого будешь стрелять?» — спросил я, глядя на хрупкую Лию. «С три ноги», — спокойно ответила она, и буквально через пару секунд рядом с ней на полу появилась интересная конструкция. «Вот, смотри». Лия встала с кровати и, активировав какой-то механизм, заставила предмет разложиться. С трудом, но все же поднес пола арбалет, она водрузила его на три ногу. Послушался негромкий щелчок сработавшего механизма. Неплохо, произнес я, когда Ли, без каких-либо осложнений, покрутила арбалет вокруг своей оси, и при этом она могла менять не только направление выстрела, но и угол. Удобное изобретение, резюмировал я. Ага, без этой штуки я бы просто не смогла выстрелить из этого арбалета. В армии такие выдают только самым сильным воинам эти пехотные арбалеты без труда пробивают башенные щиты поэтому из кожи великанов никаких проблем быть не должно рассказала лия после чего убрала и треногу и арбалет в магическое хранилище смотрю ты хорошо подготовилась усмехнулся я наблюдая за ней ага великаны опасные противники и лучше лишний раз перестраховаться ответила она и виновато посмотрела на меня я не хочу чтобы повторилось то что произошло в пещере но я сам виноват Честно признался я и задумался. Лия, а ты можешь показать мне колчаны с арбалетными болтами? Попросил я ее, ибо в голову мне только что пришла одна довольно любопытная идея. Интересно, сработает ли?